Глава восьмая. Ночь прошла спокойно, вот только проснувшись, понял, что девушку бьет лихорадка. А раны воспалились. Вероятно, волки были не такими и простыми, и их укусы ядовиты. Раны воспалились, а девушка даже не просыпалась. Вот только что делать и как ей помочь, я не представлял. Первое, что пришло на ум, посмотреть в тетради, которую я купил. Перелистнув несколько листов, нашел раздел где говорилось о лечении и возможных последствий от ран обитателей диких зон. Как оказалось, все животные, попав в дикие земли и вкусив кровь мутировавших животных, со временем приобретают различные магические способности. Раны от них могут быть отравленными, особенно у хищников. Тут предлагалось несколько вариантов лечения, и самый простой — это кровь магических тварей, а заодно и свежее мясо. В себе они содержат большое количество маны и способны нейтрализовать действия враждебной магии. Перекусив холодным мясом, занялся разминкой, потратив полчаса и разогрев мышцы, проверил свое снаряжение, подправил наконечник копья и направился к ближайшему камню силы, который был метрах в 30 от моего дома. Действовал по отработанной схеме, прикрывшись щитом и взяв копья на изготовку, а меч воткнул рядом в землю, чтобы с легкостью подхватить его. Пнул камень ногой и тут же осмотрел все вокруг себя, сразу заметив противника. Огромного лося с двумя витыми рогами, направленными вверх и длиной почти метр. Успеваю метнуть копье и схватить меч, после чего отскакиваю в сторону, а острые наконечники рогов чиркают по щиту, с легкостью вспорвая кожу, как скальпелем. В конце успеваю рубануть по крупу лося, нанеся небольшую рану, а вот копье было отбито рогами и сейчас валялось в десяти метрах. Сразу отступаю к соседнему дереву и жду следующую атаку, которая следует без задержки. Приходится огибать ствол сосны, чтобы увернуться от острейших рогов, но лось преследует меня, и какое-то время мы играем в догонялки. Я не могу его нормально атаковать, а он не может достать меня из-за дерева. Понимая, что так я проиграю, в один момент приседаю, пропуская рога выше себя и рублю мечом по ногам со всей силы, подрубая одну из них. Раздаётся рев раненого животного, а я уже отскочил и стал обходить его, чтобы напасть сзади. Лось пытается встать, но я ещё раз рублю по задней ноге, подрубая и её, ну а дальше не составило большого труда добить его. Сразу достаю приготовленную кожу, в которую и собираю кровь. Набирается почти полтора литра, часть переливаю в котелок и лезу на своё дерево. На удивление, кровь девушка пьёт, захлебываясь, как только первые капли попадают ей в рот. И выдувает почти литр, но глаз так и не открывает, лихорадка еще не отступила, но постепенно она успокаивается и даже по ощущениям спадает температура. Все это происходит за 20 минут, но сидеть рядом у меня нет времени, нужно заняться разделкой лося. Мяса много не бывает, поэтому спускаюсь вниз и первым делом снимаю шкуру, которая потребуется на щит, так как старая пришла в негодность и болталась кусками. Следом занимаюсь рогами и использую топор, выламываю их из черепа, после чего тщательно осматриваю. Рога невероятно прочные и острые. Ударив одним из них по щиту, с легкостью пробиваю его. Отличные наконечники для копья, способного пробить любую шкуру, что очень порадовало. Дальше занимаюсь разделкой и, достав печень, съедаю половину, с трудом останавливаясь, чтобы оставить половину Виктории. Тело охватывает жар, что свидетельствует о воздействии магии на мои каналы. Жаль, нельзя выяснить, насколько сильный прогресс в этом деле. Время, когда мясо животного еще содержит в себе ману, ограничено парой часов. Поэтому, возвращаюсь в дом и, нарезав печень маленькими кусками, начинаю вскармливать ее девушке. Как и с кровью, она сразу начинает ее есть, проглатывая, практически не пережевывая, а под конец открывает глаза, после чего почти минуту смотрит на меня, а затем выхватывает правой рукой остатки и запихивает себе в рот. «Доброе утро. Есть еще почки и сердце, свежие, полчаса как освежевал. Будешь?» «Буду», — тихо произносит она, и я спускаюсь за ними. После чего Виктория продолжает поглощать мясо, практически не пережевывая. Но зато ей явно становится лучше. Меня это порадовало, так как отдавать ей оставшееся зелье малого исцеления не хочется. Оставив девушку одну, занялся разделкой и копчением мяса. Благо, опыт уже есть, да и ямы копать не нужно. Только немного подправить. Тут вспоминаю, что горошины я с кабана пигасов так и не забрал. Поэтому, оставив мясо коптиться, отправился к месту, где они оставались, костеря себя за свою забывчивость. Нет, я, конечно, вспоминал пару раз, когда уже засыпал, но думал это сделать позже, так и забыл в итоге. К моему удивлению, горошины были на месте, только вот выглядели странно. Они были крупнее стандартной горошины в три, а то и в четыре раза. Возможно, что лежа в остатках раскрошенного камня силы они продолжили расти. А ведь про такие я ничего не слышал. Но думаю, они будут более ценные, чем обычные горошины. Поэтому нужно будет спросить об этом у моей сожительницы. Забрав горошины и убрав в карман, я направился к тому месту, где убил лося. Горошина нашлась под мелкими кусочками лопнувшего камня, только вот забирать ее я не стал, а закопал поглубже и прикрыл сверху мусором и ветками, чтобы не бросались в глаза. Если такие горошины стоят дороже, то будет несложно добыть их в лесу, но нужно посмотреть. Возможно, об этом есть в книге, ведь я не один такой умный. Наверняка уже кто-то находил подобные горошины размером с перепелиное яйцо. К обеду, пока я занимался копчением, девушка сама смогла спуститься с дерева и отправилась в ближайшие заросли ельника. Вероятно, организм уже переварил часть пищи и требовал справить естественные потребности. Выйдя, она спросила, где тут можно воды взять? «Если пить, то во фляге, если нет других нужд. Тут в пяти минутах есть мелкий ручей, можно там. Отведешь?» «Пошли», — ответил я и проводил к ручью. Сам ручей был с ладонь шириной, но я уже сделал небольшую запруду, чтобы было можно спокойно набирать воду и умываться, а чуть ниже — еще одну, где я чистил шкуры. Оставив девушку одну, отправился к дому, занимаясь копчением мяса и приготовлением шашлыка. Кашу опять приберег, понимая, что достать ее смогу не скоро. Девушка вернулась почти через час. Она успела умыться и привести себя в относительный порядок. Она молча уселась рядом на кусок небольшого ствола и стала наблюдать, как я готовлю шашлык. Через полчаса я протянул ей один из шампуров, а второй взял себе и принялся есть, стараясь не обращать внимания на нее. Минут через пять она спросила. «Я тебе совсем не неинтересна?» «Не хочешь ничего узнать обо мне? Кто я? Что я?» «Ах, да, у меня есть вопрос. Что ты скажешь про это?» Спросил я, достав две большие горошины и кинув одну из них девушке. «Что это?» — удивленно спросила она, явно ожидая другого вопроса. «Вот я и хочу у тебя узнать». Нашел на месте, где убил двух мутировавших кабанов, забыл сразу забрать, а через пару дней они немного подросли. «Забыла забрать? Ты вообще нормальный?» «Тут ради одной горошины могут убить, а ты просто забыл забрать?» «Я вот вообще не знаю, как дальше быть. Оружия нет». «А десять горошин, что я добыла, забрали бандиты, которые, кстати, искали тебя», сказала девушка, посмотрев на меня с вопросом. Я молча снял с пояса мачете в ножнах и бросил их девушке. «И что я за это буду должна?» — подозрительно спросила она, пытаясь прикрыть рваные штаны. — Ничего, ты ведь служишь мне, а значит, я должен заботиться о тебе. Поэтому можешь не переживать. Я помогу закрыть твой долг по горошинам. Лучше скажи, что это такое и сколько они стоят. — Ты странный. Я же не твой вассал, а клятва, наоборот, обязывает меня служить тебе совершенно бесплатно. Ты даже кормить меня не обязан. В первую очередь, ты человек. И относиться я к тебе буду так же, как хотел бы, чтобы относились ко мне. Понятное дело, что спасал я тебя с холодным расчетом что ты будешь помогать мне, так как уже понял, что в одиночку тут выжить очень тяжело. Так что по поводу горошин? Их принимают с коэффициентом один к трем, так как редко кто будет ждать 2-3 дня, пока они вырастут. Практически никто из каторжников не забирается в такую глушь, а значит риск, что их найдет кто-то другой, очень велик. Поэтому предпочитают не рисковать. Если горошина пролежит 5 дней, то превратится в камень силы, при этом не в одиночное, а сразу в несколько, что затруднит его разрушение. «Именно поэтому никто не хочет рисковать и стараются собирать горошины сразу», — ответила девушка. «Значит, мы будем собирать их через три дня, сегодня и завтра занимаемся заготовкой мяса, а послезавтра выдвигаемся на зачистку местности», — рассказал я о планах. Девушка посмотрела на заднюю часть туши, которая ждала своей очереди на копчение, спросила. «Как ты его смог в одиночку убить, если не владеешь магией?» Было непросто, но я справился. Если хорошо подготовиться, то, в принципе, не так сложно, как может показаться. Хотя в одиночку опасность очень велика. Не будь у меня щита, который отнял у наемника, уже, наверное, сгинул бы в этом лесу. Но теперь все будет проще, так как у меня появился напарник. Правда, и норма сбора увеличивается в два раза. Да еще нужно расширить наше жилье. Расскажи лучше, что ты знаешь о камнях силы, а то я про них совсем ничего не знаю. Попросил я. «Ты разве не учился в школе?» — удивилась девушка. «Не знаю. Точнее, не помню. Последнее, что помню, — это как очнулся после того, как меня хорошенько приложил довольно сильный маг. Очнулся уже в тюремном лазарете. Ничего не помню, даже как зовут. Состояние близкое к трупу. Хорошо, какой-то целитель выложился по полной и спас меня, буквально вытащив с того света. В итоге суд, поезд, и вот я уже на пограничной дороге. Что делать? Куда бежать?» В растерянности присел на окраине леса, а тут и два гостя, обсуждающие, как они будут меня убивать. Решил, что попробую разобраться с ними сразу, не откладывая на потом. Сделал несколько ловушек, в которые они попали, когда возвращались. Пришлось, конечно, постараться, но удалось их добить. Часть оружия и вещей забрал, переночевал на дереве и на следующий день отправился в хижину, которая осталась от предыдущего владельца. Переночевав, понял, что тут меня быстро найдут. Поэтому решил спрятаться в лесу, подальше от того жилья. Ну вот, в итоге, сижу перед тобой сейчас. Это все знания, которые я помню и могу рассказать. Решил поделиться своей историей. Обалдеть. Что, действительно ничего не помнишь? Совсем. Как будто не было меня до пробуждения. Хорошо, хоть и язык помню. Ну а остальное рассказал адвокат в общих чертах. По документам я маг, поэтому меня сюда и направили на пять лет. Что будет дальше, не загадываю. Главное, сейчас выжить. — ответил я, беря новый шампур и впиваясь зубами в еще горячее мясо. — Да, не повезло, но ты неплохо справляешься для того, кто потерял память. Как додумался мясо коптить? — Сам не знаю. Когда задумался, что с ним делать, то понял, что нужно закоптить на дыму и желательно дубы или осины. Может, читал раньше или видел где? Вот и сделал. — Так что насчет камней и вообще про дикую зону расскажи, что знаешь? — попросил я. Честно сказать, знаю немного, просто никогда не думала, что окажусь тут. Камни силы обычно возникают на расстоянии друг от друга, во всяком случае в самом начале. Я сейчас про ту зону, в которой мы находимся. Глубже, в дикой зоне все может быть по-другому. Так вот, камни не возникают близко друг к другу, поэтому их можно спокойно уничтожать, убивая единственного зверя, обитающего в нем. На месте убийства, где проливается кровь, «Через несколько дней начинает расти новый камень силы, а если тебе не нужны горошины, то с ним нужно делать вот так», — сказала девушка, встав и подойдя к небольшому окатышу, который я раньше не замечал, и ударила его мачете. Легкая зубная боль возвестила, что сработал камень силы, и я вскочил, подхватывая меч, который не убирал в ножны. «Успокойся, это только зародыш. И там еще нет горошины, хотя магии хаоса в нем уже немало». Подойдя к небольшому пятну песка, присел и тщательно разворошил его, найдя небольшое семечко под цвет горошины. «Это можешь выбросить. Такие не принимают, и толку от них нет», — пояснила Вика, как я стал называть для себя девушку. «А если посадить ее в то место, где набирают силу горошины, так же на несколько дней?» — спросил я. «Честно сказать, не знаю. Никогда подобным не слышала. Да и для чего это делать?» Местные ученые наверняка уже занимались этим вопросом и все выяснили. Ну не скажи им, это может и не интересно, а вот нам с тобой лишние горошины не помешают. Да и вообще, нужно попробовать к одной горошине подсадить еще несколько. Если они тоже вырастут, то мы решим вопрос с оружием и другими необходимыми вещами. Может еще и кровью полить, чтобы увеличить рост. Как думаешь, поможет? Ведь она напитана маной, а значит, однозначно должна реагировать на это. Ты сумасшедший. «Может, ты слуга хаоса или его адепт?» — с легким беспокойством спросила девушка. «А кто это такие?» — спросил ее. «Это те, кто слышат голоса, зов, кого тянет в дикую зону, и если такой человек сопротивляется и не проходит специального лечения, то он сходит с ума, а ушедшие объединяются и стараются способствовать расширению дикой зоны и влиянию хаоса. Точно это не ко мне. Нахождение в дикой зоне вызывает у меня боль, и уж точно голоса в голове я не слышу». По этому поводу можешь не переживать. А что ты знаешь про магических животных и их кровь? Задал еще один вопрос. Ну, она насыщена маной и магией хаоса, способствует излечению, но быстро теряет свои свойства. Аристократы часто посещают зону, но далеко от пограничной дороги не заходят и всегда в сопровождении десятка солдат, рода или наемников. Они разбивают несколько камней и убивают зверей, вырвавшихся оттуда. После чего аристократы сжирают сердце и печень, ну и выпивают кровь. Говорят, это сильно помогает в развитии магических сил и способствует долголетию. «Да, еще ходят слухи, что все убийцы и насильники — это приверженцы хаоса, поэтому их и направляют на границу, так как они опасны. Еще ходят слухи, что постоянное потребление мяса и крови магических животных приводит к сумасшествию, и такие люди становятся слугами хаоса, хотя официальных заявлений об этом нигде нет», — рассказала девушка. Да, в это трудно поверить. Ведь есть хаос или нет, а люди всегда убивали и будут убивать себе подобных. Грабить, насиловать и вести асоциальный образ жизни. Тут дело не в хаосе, а в воспитании, социальном благополучии, ну и, может быть, генах, то есть наследственности. Хаос тут совершенно ни при чем. И слухи про вред употребления крови магических животных могут распространять сами аристократы, так как им невыгодно усиление бывших каторжников и преступников. Поэтому без статистики доверять этим слухам не стоит. А без возможности усилиться, нас с тобой быстро убьют. Если не мутировавшие животные, то разного рода бандиты. Расскажи, как давно ты тут? — спросил я. Почти две недели. Нас специально расселили раньше мужской половины, так, чтобы мы успели адаптироваться. Собственно, многого я не успела. Зачистила с десяток камней, и то с большим трудом. Собственно, и говорить нечего пока не появились наемники или, правильнее сказать, бандиты. Напали неожиданно. Когда мы встретились, сразу оглушили со спины, а потом играли в кубики, решая, кому первому я достанусь. Твари. Ненавижу. Мрази. Эмоционально высказалась девушка, вспомнив, чего ей удалось избежать. Успокойся, все уже позади. Больше я тебе в обиду не дам. Лучше подумай, что нам нужно, чтобы прожить эти пять лет без особых проблем. Ты лучше разбираешься в нынешних реалиях, И должна понимать, как тут устроено лучше меня, — попросил я. Не знаю, что и сказать, но мне кажется, найти нас тут не должны. С трех сторон дом и поляна прикрыты ельником и рощей. Если из четвертой устроить заслон, то сюда могут и не дойти. Думаю, можно попробовать разбросать мясо убитых зверей по округе, Чтобы создать пояс из камней силы, если получится их часто вырастить, то нас точно обойдут. Я когда ходила в деревню на третий день знакомиться, да и выяснить, что тут и как, мне сказали, что мой участок не пользуется популярностью, а вот через твой часто ходят на ту сторону, вглубь леса, и то южнее потом сворачивают. Сюда точно не пойдут, да и почти 20 километров от твоего официального жилья. Это как иголку в стоге сена искать. «Уверена, наемники не признаются, что потеряли тебя. А пока ты официально не объявился в деревню, никто не будет тебя искать». «А как же сдача горошин?» — спросил я. «Ну, за тебя и я могу сдать. Там без разницы, кто. Главное, что сдана норма, и все на этом», — ответила девушка. «Да мне самому хотелось посмотреть, что прикупить, чтобы понимать экономику и планировать расходы. Как видишь, у меня даже соли и каши практически нет». «Месяц дотянем, а потом в любом случае нам придется вдвоем идти в деревню и покупать продукты. Да и оружием нужно обзавестись доспехами, а то пропадем, ответил я. «Так, я видела, у тебя там броню, да и в деревню можно пойти южнее или севернее, через одно или две, где нас не знают. В магазинах не нужно регистрироваться только при сдаче налога, а так покупай, что хочешь. Можно даже с местными меняться. За деньги нельзя продавать, а вот на обмен можно, что намного выгоднее, чем в государственном магазине». — Хорошая идея. Нужно обдумать, но не боишься, что у тебя из-за меня возникнут проблемы? — спросил я, наблюдая за реакцией спутницы. — А чего мне бояться? Хуже, чем есть, уже не будет, если ты и вправду будешь помогать мне, то это идеальный вариант для меня. Одной действительно не выжить, а там, может, и магия у тебя проснется. Все-таки не всех зверей можно убить обычным оружием. — Хорошо, тогда отдыхай сегодня, восстанавливай силы, а я пока поработаю. — сказал я, вставая. — Что ты хочешь делать? — Нужно соорудить очаг в доме, погода портится, а зарядит дождь нужно будет тепло, пусть и немного. Дальше я направился в рощу, где приметил довольно высокую липу, внутри которой была сгнившая сердцевина, хотя сама она еще была вполне зелёная. Почти два часа провозился, изготавливая дымоход, но вполне справился. Сложнее было поднять и закрепить ее вдоль ствола дерева внутри дома. Пришлось часть дома разобрать, да и помощь Вики пришлась как нельзя, кстати. Выкладка камина много времени не заняла, так как я еще с утра замочил глину и подготовил крупный песок, который нашел при копке коптильни. На глубине метра начинался песчаный слой с небольшим содержанием глины, но мне это подходило в самый раз. Сам очаг сложил с расчетом, чтобы можно было готовить, подвешивая котелок. Хотя нужно будет еще раз ходить к ручью и принести глину, чтобы сделать полноценный очаг с плиткой, но и в виде камина получилось неплохо. К вечеру, когда стемнело, я сделал пробное протапливание. Если вначале дым шел очень плохо, то после того, как прогорела первая партия дров, появилась хорошая тяга. Да, большой огонь не выйдет делать, но и тогда самодельная труба быстро прогорит. Но на первое время хватит. Да и куда доставала рука, я внутри промазал глиной. Если получится найти глину рядом, то можно сделать полноценный дымоход на метр, а то и два. Тогда проблем не будет совсем. Спать легли, объевшись мясо, но экономить не имело смысла, так как у нас его было с избытком. И как бы я ни коптил, долго оно не пролежит. Ночью опять под деревом слышалось рычание и сражение за объедки, оставшиеся при копчении мяса. Вероятно, опять коптильни все перекопают, ведь жира при копчении там натекло немало. Ночью пошел дождь и пришлось перебраться в ту половину, где спала девушка, так как плащ-палатка была одна и только под ней не текло. На что она только молча подвинулась, не став возмущаться. А я, улегшись, отогнал от себя все пошлые мысли и сразу заснул так как за последние дни выматывался очень сильно. Ронина Когда ночью меня разбудил гром и пошел дождь, и я проснулась от страха, всегда боялась молнии. А тут, в диком лесу, да еще ночью было откровенно страшно. Сразу проснулся странный варнак, которому дала магическую клятву. Я даже подумала, что он тоже боится грома и молний, но все оказалось проще. Его шалаш, который он называл «домом», протекал, и только то место, где спала я, было прикрыто плотной тканью. Когда он попросил меня подвинуться, я даже хотела возмутиться и устроить истерику, но вспышка молнии заставила меня сдержаться. Когда он улегся рядом, повернувшись ко мне спиной, я ждала, что он начнет приставать и распускать руки, но тот просто заснул, даже не прижавшись ко мне и не сделав попытки. До попадания в тюрьму я всегда знала, что красивая, да и мужики всегда пялились на мою грудь и задницу. А тут полный игнор и отсутствие внимания. И что он вообще о себе возомнил? Как он мог так просто игнорировать меня? Я, может, тоже хочу отношений, да и парень он смышленый. Может, и не красавчик, но есть в нем что-то необычное. А сейчас он спит и даже начал храпеть. Вот гад, неужели не понимает, что я девушка и мне страшно? Может, у него есть невеста? Хотя он сам сказал, что потерял память и ничего не помнит. Да и все-таки иногда она замечала на себе его взгляды. Все-таки женщины его определенно интересуют. Может он извращенец, какой ему нравится Толстухи? Да нет, не может такого быть. Тогда почему он не делает попыток сблизиться? Ведь это вполне логично. Нет, точно с ним что-то не так. Да и как он мог выжить в лесу один? Да еще убить наемника с проводником? Что-то он темнит. Может он все-таки маг, но скрывает это? В любом случае, скоро я это узнаю. Нужно только дождаться, когда вместе пойдем на зачистку камней силы. Ладно, пока он спит, прижмусь к нему. Все-таки ночью стало холодно, да и сыро. Надеюсь, он не будет против».